Глава десятая. Элвин Хукс обошел край стола, прохаживаясь все так же медленно и плавно, что было частью его стратегии все утро. «Итак, миссис Хайне, — продолжил он, — в декабре 1944-го вы переехали в Эммити-Харбор, так? — Да. — А муж ваш умер недавно? — Да. — И вы решили, что без него не сможете обрабатывать землю? — Решила. «Значит, вы переехали в Эммити-Харбор», — подытожил Элвин Хукс. «А куда именно, миссис Хайне?» «На главную улицу», — ответила Эдта. «Туда, где магазин лотти обсвик лотти обсвик То есть магазин одежды?» «Да, он самый». «В квартиру?» «Да». В большую?» «Нет», — ответила Эдта. «У меня всего одна спальня». «Значит, в квартиру с одной спальней, рядом с магазином одежды», — повторил Элвин Хукс. «В квартиру с одной спальней». «Позвольте поинтересоваться, сколько стоила тогда аренда в месяц?» «Двадцать пять долларов», — ответила Эдта. «Квартира за двадцать пять долларов в месяц», — повторил Элвин Хукс. «Вы сейчас живете там? Постоянно?» «Да. За ту же плату?» «Нет», — ответила это «За тридцать... тридцать пять долларов. С 1944-го цены поднялись». «С 1944-го», — повторил Элвин Хукс. «То есть с того года, когда вы переехали? Того самого года, когда вы переслали семье миямота их долю и переехали в Эммити-Харбор?» «Да», — ответила это «Миссис Хайне обратился к ней Элвин Хукс, остановившись. А после того, вам случалось иметь дело с семьей Миямото? После того, как выслали им деньги? Да, случалось, ответила Этта. Когда же? спросил Элвин Хукс. Этта закусила губу, вспоминая. В июле 1945 года, наконец ответила она. Вот этот появился у меня на пороге и показала на Миямото Кабуа. Подсудимый? Да. Он появился у вас на пороге в 1945-м? На пороге квартиры в Эммити-Харбор? Да, именно. Он предварительно звонил вам, вы его ждали? Нет, взял и появился, просто так. Просто так? И даже не предупредил? То есть появился прямо из ниоткуда? Да, так. — ответила это Прямо из ниоткуда. — Миссис Хайне, — обратился к ней обвинитель, — как подсудимый объяснил вам цель своего визита? — Сказал, что хочет поговорить насчет земли. Насчет моей земли, которую я продала ули Юргенсену. — А что именно он сказал, миссис Хайне? Вы можете вспомнить? Это важно. Эдта сложила руки на коленях, — И глянула на Миямото кобуа по взгляду того а уж ее то он не проведет она видела что он все помнит японец стоял у нее на пороге опрятно одетый и сцепив руки смотрел не моргая стояла июльская жара и в квартире было настоящее пекло на пороге же ощущалась прохлада они смотрели друг на друга в упор Эдта, скрестив руки на груди, спросила у японца, что ему надо. «Миссис Хайне», — заговорил он, — «Вы помните меня?» «Еще бы не помнить», — ответила Эдта. Она не видела его три года с той самой поры, как в 42-м вывезли всех этих японцев, но сразу узнала. Это он дал Карлу удочку. Это его она видела из окна кухни с деревянным мечом в полях. Он был старшим ребенком в семье Дзиньити. Она помнила его в лицо, но имя вспомнить не могла. Это с ним пропадал ее сын. «Я приехал три дня назад», — сказал он. «А Карла, наверное, еще нет дома?» «Карл умер», — ответила Этта. «Карл-младший сражается с японцами», — и пристально посмотрела на молодого человека, стоявшего на пороге. «Еще немного, и им крышка!» — прибавила она. «Да, еще немного», — отозвался Кабоа. Он расцепил руки и завел их за спину. «Мне очень жаль, что мистера Хайны больше нет. Я узнал об этом в Италии. Мать написала мне». «Ну да, я же и сообщила ей об этом. Еще когда переслала вашу долю», — бросила ему в ответ Этта. «Написала, что муж умер, и я вынуждена продать землю». «Да», — подтвердил Кабуа. «Но, миссис Хайне...» «У моего отца была договоренность с мистером Хайне». «Разве мистер Хайне скончался?» — перебила его это «Мне пришлось принимать решение самой. Не могла же я обрабатывать землю одна? Я продала ее Ули Юргенсену и все дела. Вот с ним и говори». Я к этому не имею никакого отношения. Я уже был у мистера Юргенсена. Как приехал в среду, так сразу же отправился на участок. Посмотреть, что да как. Мистер Юргенсен был в поле, работал на тракторе, я говорил с ним. — Вот и прекрасно! — ответила Эдта. — Говорил, так говорил. — Да, говорил, — подтвердил Кабуа. — И он направил меня к вам. Эдта плотнее скрестила руки на груди. «Вот еще! Теперь это его земля! Вот пойди и скажи ему! Передай, что так я и сказала! Передай!» «Оказывается, он не знал!» — ответил Кабуа. «Вы ему даже не сказали, что нам остался еще один взнос! Не сказали, что мистер Хайне не знал!» — хмыкнула это «Это он сам так сказал, что не знал! А мне что, надо было сказать, знаешь, Уле?» Тут вот есть одна семейка, они уговорились с мужем насчет семи акров, только договор их не имеет силы. Надо же, он не знал, смех да и только. Можно подумать, я должна была рассказать покупателю о незаконной сделке. А даже если бы и рассказала, что тогда? Семейка ваша не уплатила в срок, и все, тут ты говорить не о чем. Представь, что ты возвращаешь кредит банку. Нет, ты представь. И пропускаешь выплату. Тебя что, терпеливо дожидаются? Нет, твоя собственность переходит к банку, так-то. Я не сделала ничего такого, чего не сделали бы на моем месте другие. Банк, к примеру. Я не сделала ничего дурного. — Вы не сделали ничего незаконного, да? — ответил ей тогда этот японец. — Но вот насчет дурного это заморгало. Шагнув назад, она взялась за дверную ручку. «Вон отсюда!» — бросила она ему. «Вы продали нашу землю, миссис Хайне», — не унимался японец. «Вы продали ее, увели у нас прямо из-под носа, воспользовались тем, что нас не было, и...» Но это захлопнула дверь, не желая больше слушать. «Карл такую кашу заварил», — подумала она, — «а мне теперь расхлебывай». «Миссис Хайне», — обратился к ней Элвин Хукс, когда она закончила говорить, — «после этого вам случалось видеть подсудимого? Он обращался к вам насчет земли?» «Случалось ли видеть?» — переспросила Эдта. «Конечно. Я видела его в городке, видела в лавке у Петерсона, то здесь, то там. Да, время от времени я его видела». «Он заговаривал с вами?» нет — Ни разу? — Нет. — То есть, после того случая вы с ним больше не общались? — Нет. — Если, конечно, не иметь в виду косые взгляды. И она снова сердито глянула на Кабуа. — Косые взгляды? Что вы имеете в виду, миссис Хайне? это провела рукой по платью, разглаживая, и выпрямилась. — Стоило ему только завидеть меня, как он зыркал прищурившись. Понимаете? Косился. Зло косился. — Понимаю, — ответил обвинитель. — И долго это продолжалось? — С той поры продолжалось, — ответила Эдта. — По сей день. Ни разу не посмотрел нормально. Ни разу. Вечно щурился, вечно косился. — Миссис Хайне, — обратился к ней Элвин Хукс. — Вы когда-нибудь говорили с сыном насчет земли подсудимого? Рассказывали, что миямота Кабоа приходил и оспаривал продажу вашей земли. «Да, сын знал об этом. Когда он вернулся, я рассказала ему...» э, «Вернулся?» «С войны», — пояснила это «Месяца через два, в октябре, кажется». «И вы рассказали ему, что подсудимый приходил к вам?» «Да». «Вы помните, что он на это ответил?» «Да, помню» сказал, что присмотрит за ним. Что если Миямото Кабоа будет косо смотреть в мою сторону, он приглянет за ним. Понятно, сказал Элвин Хукс. И что? Он так и сделал? Да, насколько мне известно, приглядывал за Миямото Кабоа. Да, наблюдал за ним. Как вы считаете, миссис Хайне, Между ними были разногласия. Ведь оба рыбаки, а это сближает? К тому же, как вы рассказали, они росли вместе. Но между ними кое-что стояло, этот спор насчет земли. Итак, каковы были отношения между подсудимым и вашим сыном, начиная с сорок пятого? Они дружили или враждовали?» «Нет, подсудимый не был другом моего сына. Разве не видно? Они были врагами». «Врагами?» — переспросил Элвин Хукс. Карл не раз говорил, что лучше бы Кабоа забыть об этих семи акрах и перестать коситься. — Миссис Хайне, когда вы рассказали сыну, что подсудимый коса смотрит на вас, что именно ответил сын? — Сказал, что лучше бы Кабоа прекратила это, что иначе придется приглядеть за ним. — Приглядеть, — повторил Элвин Хукс. — А что, ваш сын считал, что мистер Миямото может быть опасным? «Протестую!» — прервал обвинителя Нельс гудмунсон «Свидетеля подталкивают к догадкам насчет мыслей и чувств другого человека. Он согласен, согласен!» — тут же поправился Элвин Хукс. «В таком случае скажите нам, миссис Хайне, что вы достоверно видели? Расскажите, что ваш сын говорил или делал? Можно ли по его словам и поступкам сказать, что он видел в Миямото Кабуа опасность?» Сын говорил, что приглядит за ним, повторила это. Понимаете, приглядит. Говорил ли сын, что за мистером Миямото необходимо приглядывать, что от него может исходить угроза? Да, ответила это. Он приглядывал за ним. Каждый раз, когда я жаловалась ему на косые взгляды, сын именно так и говорил, что приглядит за ним. Миссис Хайна — обратился к ней Элвин Хукс. — Как, на ваш взгляд, можно ли определить отношения между вашей семьей и семьей подсудимого как семейную вражду? Были ли вы врагами? Это уставилось прямо на Кабуа. — Да, — ответила она. — Мы были врагами, это точно. Они уже лет десять как не дают нам покоя с этими семью Акрами. Из-за них погиб мой сын. — Протестую! вмешался нельс гудмусон свидетель строит догадки о том что протест принимается согласился судья филдинг предлагаем свидетелю отвечать на поставленные вопросы прямо без каких-либо домыслов я призываю присяжных не принимать во внимание последние пояснения свидетеля в дальнейшем эти пояснения будут исключены из записей «Продолжайте, мистер Хукс». «Благодарю вас, ваша честь», — ответил Элвин Хукс. «Однако мне больше не о чем спрашивать свидетеля. Миссис Хайне, спасибо, что пришли, несмотря на такую погоду, что не побоялись снежной бури и пришли дать свидетельские показания». Он крутанулся на одном носке туфли и выставил указательный палец в сторону Нельса гудмунсона «Ваша очередь» объявил он. Нельс неодобрительно покачал головой. «Всего три вопроса», — буркнул он, не вставая с места. «Я тут произвел кое-какие подсчеты, миссис Хайне. Если не ошибаюсь, семья Миямото приобрела у вас эти семь акров за четыре тысячи пятьсот долларов». «Так?» «За четыре тысячи пятьсот». «Да, они пытались», — подтвердила Эдта. «Только я не получила всего, что мне причиталось». «Второй вопрос», — объявил Нельс. «Когда в сорок четвертом вы обратились к Уле Юргенсену с предложением купить землю, какую цену вы назначили за акр?» «Тысячу», — ответила Эдта. «Тысячу за акр». «Выходит, что вместо четырех тысяч пятисот долларов вы получили семь тысяч, так? То есть, вернув семье миямота их деньги и продав землю Ули Юргенсену по новой цене, вы получили на две тысячи пятьсот долларов больше?» «Это ваш третий вопрос?» — спросила Эдта. «Да, третий», — ответил Нельс. — Да, вы все верно сосчитали, 2500. — В таком случае у меня все. — Спасибо, — сказал Нельс. — Миссис Хайне, можете идти. ули Юргенсен спустился с галереи, тяжело опираясь на трость. Элвин Хукс придержал для него вращающуюся дверь, и тот прошел шаркая В правой руке у него была трость, левой он держался за поясницу ули Юргенсен передвигался боком, как покалеченный краб. Он направился туда, где его ждал Эд Сомс с Библией. Когда ули доковылял до него, он переложил трость из одной руки в другую, но потом все же решил, что удобнее будет повесить ее на запястье. У старика дрожали руки. Дрожь появилась после удара, случившегося с ним в июне. В тот день он был на полях среди сборщиков перебирал ягоды. С утра у него не проходило ощущение легкой тошноты и головокружения. Вдруг ощущение это усилилось, и ему показалось, что земля уходит у него из-под ног. Уля, сидевший на корточках, попытался встать, отчаянным усилием воли стряхивая с себя это ощущение, но небо нависло у него над головой, земля будто бы вздыбилась, и он упал на колени прямо в клубнику. Так и лежал, уставившись на облака и моргая, пока на него не наткнулись двое сборщиков, канадских индейцев. Индейцы взяли старика под мышки и потащили. Домой они доставили его в прицепе трактора и положили на крыльцо, как труп. Жена Лисаль трясла его, пока он не замычал, разбрызгивая слюну. Увидев это, она тут же принялась выспрашивать его о том, что случилось, но когда выяснилось, что ответить он не может, она молча поцеловала его в лоб и поспешила в дом звонить доктору Уэйли. С того самого времени Ули быстро сдал, ноги стали как ходули, глаза слезились, хуцая бороденка повисла клоками, а кожа порозовела и одрябла. И теперь этот долговязый трясущийся старик с трудом уселся на место для свидетелей, для чего ему пришлось обеими руками обхватить на балдашник трости. — Мистер Юргенсен, — начал Элвин Хукс, — вы ведь давно уже живете в Центральной долине, по соседству с семьей Хайны, так? — Та, — ответил Ули Юргенсен, — и сколько же лет? — Та сколько себя помню, — ответил Ули. — Помню, как сорок лет назад Карл... «Старина Карл, расчищать землю рядом с моим участком!» «Сорок лет!» — повторил Элвин Хукс. «И все это время вы занимались клубникой?» «Та, сэр! Та же больше, чем сорок!» «Сколько у вас было акров, мистер Юргенсен?» Старик задумался. Облизнув губы, он прищурился и уставился в потолок. Руки его ходили вверх-вниз по трости. «Начать с тридцати-пяти», — ответил он. «Потом еще тридцать у Этты, как она и говорить Так что по... получилось шестьдесят пять акров. Большая ферма, знаете ли?» «Да», — согласился Элвин Хукс. «Значит, вы купили тридцать акров?» «У Этты Хайны». «Та, сэр, так и было». «А когда?» «Так как она и сказать, в 1944-м». «Значит, тогда она и передала вам права на владение землей». «Та, сэр». «Как, по-вашему, мистер Юргенсен, бумаги были в порядке? Не было ли в них каких обременений или особых условий?» Уступок там, прав удержания или чего еще?» Нет, ответил Ули Юргенсен. Ничего потопного. Все быть в порядке. Понятно, сказал Элвин Хукс. Значит, вы даже не подозревали о притязаниях семьи Миямота на часть купленной вами земли. Нет, та же не потасрифать, ответил Ули. Я знали тели обсуждать с этой потому что семья Миямото, у них бы быть том на земле я знал что им протать семь агров но это говорить что они не вносить плату и что она что земля снова ее она говорить что не иметь выбора после смерти карла она говорить что с бумагами все в порядке. Говорить, что семья Миямото в лагере для перемещенных лиц, что, может, они и не ве вернутся. Говорить, что высылать им их деньги. Нет, сэр, они не могли заявить права на землю. Значит, вы тогда не знали о притязаниях семьи Миямото? Нет, ничего не знать пока этот человек, — тут он мотнул головой в сторону подсудимого, — не приходить ко мне. — Вы имеете в виду подсудимого Миямото Кабуа? — Его, — подтвердил старик. Та — Та-та, его. — Когда он приходил к вам, мистер Юргенсен? — Тайте вспомнить, — задумался Ули. — Он прихотить летом сорок пятого. — Та, точно. Он по... появиться у меня и говорить, что миссис Хайне ограбить его. Говорить, что мистер Хайне никогда не допустить такое. — Что-то я не совсем понимаю, — прервал его Элвин Хукс. — Вы хотите сказать, что летом сорок пятого подсудимый объявился у вас и обвинил Эдту Хайне в грабеже? — В грабеже. — Да, сэр. Так оно и было, я точно помнить. И что же вы ему ответили? Сказать ему нет. Сказать, что она протавать мне, что его имя в бумагах нет. Так, и что же? Он хотеть знать, не протам ли я землю. Продать землю? Переспросил Элвин Хукс. Что, тридцать акров? Нет. Он не хотеть все тридцать, — возразил Ули, — хотеть только семь. Те, которые быть у них еще то войны. А вы что ответили? — У него не быть тенек, совсем не быть, — сказал Ули. — Да Та я так-то -та и не думал про... про давать. Это быть еще то... то полезней. У меня быть хорошая ферма. — Шестьдесят пять акров. Я никому не хотеть протафать. — Мистер Юргенсен, — обратился к нему Элвин Хукс, — когда вы покупали тридцать акров у Этты Хайне, отошел ли вам также и ее дом? — Нет. Она протать его пьорну Антреасу. Он и сейчас там жить. — А что стало с домом семьи миямота семьи подсудимого? «Этот том купить я», — ответил Уля. «Вот как? И как же вы распорядились им?» «Тержу для сборщиков, знаете ли», — ответил Уля. «Моя фе... ферма стать такой большой, что я нанять управляющего на весь год. Он там шить да еще сборщики». «Мистер Юргенсен», — обратился к нему Элвин Хукс, — А не говорил ли подсудимый во время своего визита, летом сорок пятого, что-нибудь еще? Вам ничего не приходит на память?» ули Юргенсен снял правую руку с набалдашника трости. Трясущейся рукой он неуклюже порылся в боковом кармане пиджака, что-то нащупывая. «Та! Вот еще что!» — вспомнил ули «Он сказать, что однажды вернуть свою землю!» что однажды вернет ее?» «Та, сэр, и быть очень сердитой». «Что же вы ему ответили?» «Я спросить его, почему он так сердится на меня? Я ничего не знать об этой земле. Я не хотеть ее продавать». Ули поднес ко рту платок и вытер губы. «Я советовать ему говорить с этой хайне Она переехать в Эммити-Харбор, рассказать, как ее найти, потому что говорить на то с ней. И тогда он ушел? Та. А после этого вы его видели? Та, Фитит. Остров-то маленький. Понятно, — сказал Элвин Хукс. Вот вы говорите, мистер Юргенсен, что с вами случился удар. Когда это произошло? В том же году, в июне? — Та, сэр, двадцать восьмого июня. — Понятно, — ответил Элвин Хукс. — И это повлекло за собой нетрудоспособность. В смысле, вам не под силу было управляться с фермой? ули Юргенсен ответил не сразу. Правой рукой с платком он снова взялся за набалдашник. Пожевал щеку изнутри. У него тряслась голова. Ему трудно было говорить. — Я... Я нет ответил он не могли управляться с фермой не нет и как же вы поступили я я выставить ферму на рынок на проташу ответил ули Юргенсен. с седьмого сентября сразу после прастника в том же году вы Внесли ферму в список агентства недвижимости? — Та, сэр. — Агентство Клауса Хартмана. — Та, сэр. А вы объявляли о продаже фермы каким-то иным способом? — Мы повесить щит на сарай, — ответил Ули. — И все. Больше ничего. — А что потом? — спросил Элвин Хукс. — Кто-нибудь приходил смотреть ферму? «Карл Хайне прихотить», — ответил Ули. Ка ха «Карл Хайне, сын Этты». «Когда это было?» «Седьмого сентября», — ответил Ули. «Вроде того. Прихотить Карл Хайне, чтобы купить ферму». «Расскажите, пожалуйста, поподробнее», — мягко попросил его Элвин Хукс. «Карл Хайне ведь был очень даже неплохим рыбаком». Они жили в прекрасном местечке на Мельничном ручье. Зачем ему понадобилась ваша ферма?» Улей Юргенсен долго моргал и в конце концов промокнул глаза носовым платком. Он вспомнил, как этот молодой человек, Карл-младший, в то утро въехал к нему во двор на «Шевроле» небесно-голубого цвета, распугав всех кур. Он, Уля, был на крыльце, и сразу понял, кто к нему пожаловал, сразу догадался, что тому нужно. Парень приезжал каждое лето с женой и детьми, они брали с собой тележки и собирали ягоды. Он, Улия, всегда отказывался от денег, но Карл настаивал, в конце концов Карл оставлял деньги на столе рядом с весами, придавив камнем. «Мне дела нет, что когда-то эта земля принадлежала отцу», — говорил он. «Теперь она ваша, так что мы заплатим». И вот теперь он приехал, такой же огромный, как и его отец, телосложением в отца, лицом в мать, одетый, как рыбак, в резиновых сапогах. «Да он и был рыбак», — вспомнил ули «и шхуну свою назвал в честь жены Сьюзен Мари». Лисель налила парню чая со льдом, Он сел так, чтобы видеть клубничные поля. Вдалеке едва виднелась широкая стена дома бьорна Андриасона, в том доме, когда-то и жил Карл-младший. Они поговорили о том осем. Карл поинтересовался урожаем клубники. Уля, в свою очередь, спросил, как ловится лосось. Лисель справилась о здоровье Этты и спросила Карла, нравится ли ему выходить в море. «Нет», — ответил Карл ули тогда подумал, что странно слышать такое от молодого парня. Он как будто сам себя унижал. ули понял, что признание это неспроста. Карл к чему-то клонил. Поставив стакан прямо у ног, Карл придвинулся к ним, будто хотел в чем признаться. На мгновение задержал взгляд на дощатом полу. — Я хочу купить у вас ферму, — произнес он лисель рассказала Карлу, что теперь в его доме живет бьорн Андреасон. И тут уж ничего не поделаешь. лисель рассказала, что они с Ули вовсе не хотят расставаться с фермой, но и тут тоже ничего не поделаешь. Карл кивнул и потер щетину на подбородке. — Мне очень жаль, мистер Юргенсен. Я совсем не хотел воспользоваться вашим положением. Но если вы надумаете продавать, имейте меня в виду. Уля тогда ответил, что согласен, что Карл жил в этих местах, знает их, и он, Уля, готов поступить по справедливости, после чего протянул молодому человеку руку. Тот пожал ее с серьезным видом. «Я тоже так думал», — сказал он. В кухне они обговорили детали. У Карла деньги были вложены в Сьюзен Мари и в дом на мельничном ручье. Наличных на тот момент у него была... Тысяча долларов он выложил их на стол. Десять банкнот по сто долларов. И обещал, что к ноябрю продаст шхуну, а потом и дом. — Вот жена-то обрадуется, — улыбнулась Лисаль Карлу. — А то вечно вас, рыбаков, не бывает по ночам дома. Ули Юргенсен опёрся на трость. Он припомнил ещё одного посетителя, пришедшего в тот же день, только позже. миямота Кабуа. «Подсудимый?» — переспросил Элвин Хукс. «В тот же день, седьмого сентября». «Та, сэр!» — подтвердил Ули. «В тот самый день, что и Карл Хайне». «Та, сэр!» «Только позднее». «Мы как раз сатиться обетать», — ответил Ули. «И тут постучать Миямото». «Он сказал о цели своего визита, мистер Юргенсен?» «Та!» «Сказать то же самое», — ответил Ули, — «хотеть купить землю». «Расскажите нам поподробнее», — попросил его Элвин Хукс. «Что именно он сказал?» Они сели на крыльцо, — стал рассказывать Ули. Миямото видел щит на сарае. Ули вспомнил слова японца, как поклялся, что вернет участок, принадлежавший его семье. Этот японец совсем вылетел у него из головы, все-таки девять лет прошло. Еще Ули вспомнил, что еще в тридцать девятом японец работал у него, вместе с бригадой он сажал малину. Ули вспомнил, как японец стоял в кузове пикапа, сбросив рубаху и взмахивал кувалдой, забивая кедровые столбы. Должно быть, тогда ему было лет шестнадцать-семнадцать. Ули вспомнил, что видел японца и по утрам, Тот упражнялся в полях с деревянным мечом. Отца парня звали, кажется, Зе Ничи, ну или вроде того. Ули никогда не мог выговорить его имя. На крыльце Ули спросил Кабуа об отце, но оказалось, что отец давно умер. Потом японец поинтересовался насчет земли, насчет тех самых семи акров, когда-то принадлежавших его семье. Он хотел купить их. — Видишь ли, ферма не продается, — ответила ему Лисель. — Уже продана. Сегодня утром приходил покупатель. Не очень жаль Кабуа, но это так. — Та, — подтвердил Уля, — нам очень жаль. Японец напрягся. Вежливое выражение мигом слетело у него с лица. Оно стало непроницаемым. — Продана? Уже? — переспросил он. — Да, — ответила Лисель. «Уже продана. Нам очень жаль, что так получилось». «Что, вся земля?» — спросил японец. «Да», — ответила Лисель. «Нам очень жаль. Мы даже не успели снять щит». Лицо Кабуа оставалось непроницаемым. «И кто же купил ферму?» — поинтересовался он. «Я бы поговорил с ним». «Карл, сын Эд-ты Хайне», — ответила Лисель. «Был здесь около десяти». «Карл Хайне», — повторил японец. В голосе его послышалось что-то недоброе. Ули посоветовал Кабо поговорить с Карлом. Может, что из этого и выйдет? Лисель покачала головой, спрятав руки в фартук. «Уже продана, да», — сокрушенно повторила она. «Понимаешь, Ули с Карлом уже ударили по рукам, и Карл внес задаток. Мы не можем пойти на попятную, ты уж нас извини». Японец тогда встал. «Надо было мне прийти раньше», — сказал он. Лисель позвонила Карлу и рассказала о Кабуа. На следующий день Карл снова пришел, чтобы снять объявление о продаже. Ули, опираясь на трость, стоял у лестницы и рассказывал Карлу о визите японца. Теперь Ули вспомнил, что Карла тогда интересовали подробности. Он слушал внимательно и все кивал, — Уль рассказал обо всем, даже о том, как лицо вежливого японца вмиг окаменело, когда тот услышал, что земля уже продана. Карл Хайне все кивал и кивал, наконец он спустился с лестницы. — Что ж, спасибо, что предупредили, — сказал он.